«А у меня в кармане кусочек сыра!» — предложил Эндрю. «Я взял его на случай, если ослабею. Если она хочет, то пожалуйста». Но, Эндрю, я думал, женщине, но не ведьме, всякому голодному. Он достал кусок сыра, и она скромно приняла его, если ведьма вообще могла быть скромной. «Да будет тебе благословение!» «Не надо мне твоих благословений!» — резко отозвался Эндрю. Мэг ехала на Дэниэля, который поначалу был склонен встать на дыбы, почувствовав ее в седле, но потом успокоился и пошел спокойным шагом, удобным для мешка с костями, взгромоздившегося у него на спине. Перед заходом солнца они остановились. Собрали хворост, разожгли костер, «И принесли воды?» «Нет причин отказываться от огня», — сказал Дункан. «Если поблизости кто-нибудь есть, он и так знает о нас». Они расположились лагерем у рощицы. Прямо перед ними бежал ручей. Присев у костра, Конрад разгреб горячие уголья и испек овсяные лепешки и ломтики бекона. Они поели когда стало уже совсем темно. Вскоре появился дух. — Вот ты где! — воскликнул Эндрю. — А мы-то думали, не случилось ли чего с тобой? — Я работал, — сказал дух. — Я обследовал местность при дневном свете, который мне неприятен. — Ты далеко был? — спросил Дункан. — Там, где начинается то. Дальше не был. Там самое место для привидений. — И, конечно, ничего не увидел, — с иронией заметил Конрад. Тайни тоже весь день был в разведке. — Я видел тех, кого вы называете безволосыми. Их очень немного. В нескольких милях к востоку два-три небольших отряда. Идут с той же скоростью, что и вы, и в том же направлении. Как же тайно их не видел. Я двигаюсь быстрее, собаки, — сказал дух, — над холмами и долинами. Только мне страшно, очень страшно. Духу не полагается быть на открытой местности. Может, они не знают, что мы здесь, — просил эндрю Дункан покачал головой. Боюсь, что знают. Иначе они шли бы по той же восточной дороге, а не лазили бы вверх и вниз по холмам. У меня впечатление, что они гонят нас, как стадо, только не столь явно, как, скажем, тайни пригнал ведьму. Они знают, что мы не можем идти на запад из-за болот и уверены, что мы никуда не свернем. Мэг! Дернула Дункана за рукав. — Сэр, другие. — Что за другие, бабушка? — Другие, не безволосые. Они близко, те, кто мерзко хохочет, замышляя вашу гибель. — Если бы кто-то был поблизости, — ответил Конрад, — Тайни знал бы и предупредил нас. Тайни лежал у костра, положив морду на передние лапы и не подавал виду, что знает что-нибудь. — Собака может и не знать, — сказала Мэг. — Здесь вы имеете дело с чем-то более неуловимым, и с большей способностью к злу и обману, чем у тех злых существ, с которыми вы встречались в обычных случаях. Они... — Ривер говорил о демонах и чертях, — перебил Конрад. — Он должен знать, поскольку сражался с ними. Он просто пользовался знакомыми ему названиями, — продолжала Мэг. У него нет названий для тех, кого видишь не так часто, как демонов и чертей. Конечно, возможно, там были как раз демоны и черти, потому что орда привлекает многих последователей. Все зло обычного вида присоединяется к орде, как черный люд обычно собирается и следует за человеческой армией. — Но ты не присоединилась к ним, — сказал Дункан, — а говорила, что в тебе есть зло. — Немного зла, как ты сказала, иначе ты вообще не была бы ведьмой. — Ты разгадал меня, — созналась Мэг, — я только пыталась быть ведьмой. Если бы я смогла, я была бы злой, у меня было бы больше силы. Временами я считала себя более злой, чем была на самом деле и не испугалась, когда пришла Орда. Я думала, что они либо признают меня за свою и оставят в покое, либо научат большему злу. Но они не сделали ни того, ни другого. Они украли все мои амулеты, сожгли мою хижину, а меня выгнали пинками, самым невежливым образом. И ты не стыдилась своих поисков зла? Тебе казалось естественным? сделаться злым существом. — Только для того, чтобы лучше выполнять свою работу, — ответила Мэг, немало не смутившись. — Если человек берется за дело, он должен делать его как можно лучше, куда бы ни завел его опыт.